В городе-крепости Галале было всего пять воинов красной дороги Хилта, Шабака, Сокка, Тимус и Торон Многие другие пробовали проехать по ней, но при попытке потеряли свои косы Хилта и Шабака были адептами третьей и самой высокой степени ордена Поклонниками безымянного бога Быка Небес Шумерского бога войны Только его адепты знали его истинное имя. а всех остальных оно было скрыто именем Красный Бог. У него не было ни храмов, ни святилищ, посвященных ему. Он появлялся, когда двое или более его адептов называли его имя на любом поле, где в сражении погибли люди. Таким местом была и Галала, поскольку здесь господин Тан победил врагов Египта и сложил их отрубленные головы на городской площади. Тайные катакомбы пронизывали известняк под центральной площадью, что делало их самым подходящим храмом для поклонения безымянному богу. После полуночи, когда весь город спал, Хилто повел вниз по узкому туннелю, что был входом в катакомбы превосходного белого вала и принес его в жертву на каменном алтаре, построенном в темной глубине главной цистерны. В дрожащем свете факела кровь хлынула струей и растеклась лужей по мощенному полу. Затем пять воинов ордена погрузили меч в кровь и стали молить тайного бога, благословить их обсуждение, упрашивая помочь им выбрать мудрое решение. Затем они стали обсуждать испытание, которое будет определено для фараона Нефиросети и его спутника. Для фараона не должно делать никаких уступок. Пусть его испытание будет столь же безжалостным, сколь для любого другого новичка, — сказал Хилтон. Поступить иначе значило бы нанести обиду могущественному и воинственному. Даже в этом избранном обществе он не решался называть истинное имя Бога. Это бы уязвило тех воинов, что проехали по красной дороге до Сети, согласился Шабака. Их тайное совещание продолжалось почти до утра. Завернувшись в шерстяные накидки, у входа в туннель, ведущий в катакомбы, ждали два новичка. Они говорили мало, поскольку отлично сознавали, что в темной пещере, под тем местом, где они сидели, решались самые их судьбы этими пятью воинами. Лучи рассвета еще не смыли с восточного горизонта булавочный укол утренней звезды, когда прибыл Шабака — чтобы вызвать их на тайный совет. Они последовали за ним по высланному камнем туннелю. Факел, который нес их провожатый, освещал ниши, в которых лежали раскрашенные ящики с мумиями мужчин и женщин, умерших пятьсот или более лет тому назад. Воздух был сухой и прохладный. Пахло землей и грибами, гниением и древностью. Их шаги зловеще отзывались эхом, и в воздухе слышался тихий шепот. Возможно, голоса мертвых или шелест крыльев летучих мышей. Затем они услышали запах свежей крови, хлопающей под ногами, когда прошли мимо тела жертвенного вала. В скобы на стенах, гулкой пещеры, где их ждали воины, были вставлены факелы. Кто приближается к тайнам? воскликнул голос Хилта, но его лицо было скрыто в складках накидки. Я Неферсети И я, Мерен Камбизес Вы желаете проехать по красной дороге? Да Вы оба настоящие мужчины? Телом и духом? Да Вы убили первого человека в справедливом бою? Да Есть ли воин, что поручится за тебя? Неферсети Я поручитель, ответил за него Шабака. Есть ли воин, что поручиться за тебя, Мерин Камбизес? Я поручитель, ответил Сокка. Когда с ответами на вопросы было покончено, Нефер и Мерина посвятили в первую ступень ордена. Кровью быка и огнем его мощи вы приняты Богом как новопосвященные. Вы еще не имеете права ни сидеть на тайном совещании вместе с посвященными воинами второй и третьей ступени, ни поклоняться красному богу, ни даже узнать его скрытое имя. Вам принадлежит лишь право попытки проехать по той дороге, что бог изберет для вас. Зная, что это может грозить гибелью, принимаете ли вы вызов? Да. Тогда знайте, что на дороге есть пять стадий. И первое из них... Каждый из посвященных воинов говорил в свою очередь, объясняя, с каким испытанием столкнутся Нефер и Мерин и излагая правила, которых им следует придерживаться. Эти пять стадий назывались копье, борец, лук, колесница и меч. Новички ощутили, что их дух поколебался. Под конец снова заговорил Хилта. «Вы услышали, что предопределил Бог. Вы тверды в своем решении?» «Да». Их голоса противоестественно громкие, дрожали от напускной храбрости, потому что теперь не полностью осознали, что их ждет. «Тогда отныне возврата нет», — сказал Хилта. «Колесница!» «Главная дисциплина», — сказал Таита. «Помните, что это гонка. Вас будут преследовать десять колесниц. Скорость — это все. Научитесь выжимать лучшее из своей упряжки». Они работали без устали. К тому времени, как новая луна Осириса стала бронзовой скобкой на горизонте, Тов и Крус знали все, чему Нефер и Мерин могли научить их. Они бежали, как одна лошадь, одинаковым шагом, чувствуя равновесие и устойчивость колесницы позади них, используя свои вес и силу, чтобы успешно проходить самые крутые повороты, обрывая галоп резкой остановкой, тормозя на дистанции в длину своего корпуса, немедленно откликаясь на самые тонкие команды. Минтаков, в собственной колеснице привезла Мерикару пустыню, чтобы наблюдать за их упражнениями полдень, когда они остановились напоить лошадей и дать им отдохнуть, ментака непроизвольно крикнула «Это совершенство! Вы больше ничему не можете их научить! Им нечему больше учиться!» Нефер напился воды из кувшина, вытер рот тыльной стороной руки и взглянул на гребень черных каменистых холмов. «Есть человек, который не согласился бы с вами». Девушки прикрыли глаза ладонями и проследили за его пристальным взглядом. И увидели там фигуру, такую неподвижную, что она казалась частью скалы. Таита! Долго он наблюдал? Иногда мне кажется, что он там всегда.